Глава 20. Отступление и возвращение За 8 недель до срока родов, около полуночи, Луизу разбудили голоса за стеной. После истории со шпиками в Ориент-клаб они с Линтоном ночевали в разных местах недалеко от Рангуна. Сегодня они остановились у занемокшей матери Санни в Каренской деревне через шоссе от дома родителей Луизы, и первое, о чем она подумала, услышав голоса, и почувствовав, что Линтона нет рядом, что надо защитить пожилую женщину. Но голоса — два, один принадлежал Линтону — говорили на английском, сквозь повышающиеся и понижающиеся интонации которого она слышала умиротворенное похрапывание, доносившееся из глубины маленького дома. Почти неосознанно Луиза прислушалась к разговору. «А что с поставками из Тайбэ?» — спросил Линтон. «Видимо, американцы вынуждают тайцев блокировать движение грузов», — отвечал другой. Она узнала голос. «Изысканное горловое выделение гласных. Британец». «Госдепартамент», — продолжал мужчина. «Боюсь, товар застрял в сот. Это был Том Эрвин, муж Ханны Лары. «Вот почему старый план Уилла разумен», — сказал Линтон. «Нам нужна база в Тавое, куда можно доставлять оружие морем». «А что с приглашением Уилла? Ты обдумал его?» Сначала, казалось, Линтон промолчит в ответ. Тишину нарушал только нарастающий храп больной старухи. Потом Линтон сдержанно усмехнулся. «Пытаешься вывести меня из игры, старина? Думаешь, мне нужно проходить обучение у американцев? Как ты себе представляешь меня на их базе на Филиппинах?» И это все, что Луиза смогла расслышать. Когда Линтон вернулся в их похожую на тюремную камеру комнатушку, она притворилась спящей. Сердце колотилось в груди. Ребенок пинался в животе, словно заставляя ее действовать, расспросить Линтона, что все это значит. Но ей нужно было время обдумать услышанное, прежде чем разрабатывать собственную тактику. Значит, Линтон не сдался. По крайней мере, не полностью. Значит, он пытается получить оружие. Значит, Уилл вместе с ним создавал базу и пригласил его на тренировочную базу на Филиппинах. Ей следовало испытать облегчение, но мешало назойливое ощущение, что Линтон не доверяет своим британским и американским партнерам. Луиза все еще грезила в полусне, мысленно распутывая нить сложных замыслов, когда подступил очередной приступ тошноты изводивший ее на поздних сроках беременности, но на этот раз тошнота сопровождалась схватками. Когда они добрались до рангунской клиники, воды уже отошли. А потом им сказали, что ничего сделать нельзя, ей придется рожать ребенка на два месяца раньше срока. Роды были быстрыми, но тяжелыми. Каким крошечным он оказался. Мальчик, их сын. Они знали, что малыш долго не проживет, из-за его неразвившихся легких. Едва родившись, он тут же заснул, мучительно пытаясь дышать у нее на руках, и Линтон сидел рядом. А потом веки у малыша затрепетали и открылись, и он уставился куда-то мимо нее, будто видел что-то завораживающее. Голова его чуть шевельнулась, и он взглянул ей прямо в лицо. И глаза его были пугающе огромными, громадные, немигающие окружности, сражающиеся с невидимой силой, чтобы оставаться открытыми. Он смотрел на нее, прямо внутрь нее, то ли стремясь сказать что-то, то ли вобрать в себя часть ее, то ли просто запомнить человеческое лицо. Понимал ли он, что умирает? что они подвели его в самом глубинном, основополагающем смысле. Было ли ему больно, когда его сердце перестало биться? Доктор поспешно ввел Луизе что-то, а когда она пришла в сознание на следующий день, рядом с ней сидел Линтон с воспаленными глазами, и руки его были пусты. — Где он? — прошептала Луиза. Вернулся туда, откуда пришел, ответил Линтон. Она думала, что муж улыбнется. Глаза его блеснули так же, как раньше, когда он старался не замечать то, что причиняло боль или тревожило. Но нет. И когда Луиза заплакала, он отвернулся к окну, словно всматриваясь в непостижимую картину того места, куда ушел их сын. Теперь сказал Линтон. Мы должны заслужить себе место рядом с ним. Луиза не знала, что подпольная штаб-квартира Линтона располагалась в Киаваинге, где она когда-то жила в доме лесного губернатора. Через неделю после родов он сообщил, что им нужно перебираться в деревню, расположенную в глубине подконтрольной ему территории. Здесь слишком плотная слежка, сказал он. Пришла пора возвращаться в леса. Как странно, что именно в тот момент, когда она готова была сдаться, дрогнуть и отступить, он был готов довериться ей и даже положиться на нее. «Кто мы такие, чтобы утверждать, будто смерть не предопределена?» — казалось, хотел сказать он, когда они тайком собирались на десятую ночь после родов. Луиза еще кровила, грудь ее была перевязана сдерживая приходящее молоко. Линтон бросал на нее выразительные взгляды, словно желая разжечь ее волю к борьбе. «Кто мы такие, чтобы говорить», будто бы настаивал он, «что утрата не была неизбежна, что она не станет источником новой силы?» Разгневанная собственными мыслями, что вдруг их ребенку вправду не предназначено было появиться на свет, Луиза в душе упрекала его, а точнее себя, В слабовольном и таком удобном отношении к потере, в том, что он словно бы соглашается с теми, кто считает, будто истинный смысл жизни именно в страданиях. По такой логике, мысленно возражала она, можно оправдать и зверство невина, и смерть Кеннета. Нет! Нет! Хотя на самом деле она не верила, что страдания, даже беспричинные, совсем уж бессмысленны. В глубине души она понимала что только по-настоящему страдавшие могут обрести благодать. Но тогда получается, что благодать навлекает страдания? ее окутала нежность Клинтону, упаковывавшему вещи. Наверняка его утраты и страдания были безмерны. После торопливого и бестолкового прощания с родителями и сестрами, чьи испуганные взгляды и молчания — Пока она произносила прощальные слова, Луиза отнесла насчет ее недавнего горя и внезапного появления в родном доме после долгого периода разрыва, они с Линтоном отправились в дорогу. По пути в Киаваинг, который они проделали в основном пешком, Линтон рассказывал о своих планах. Его откровения, заглушаемые шелестом дождя, журчанием ручьев, влажными шагами слонов, покорно тащивших их имущество, не задевали Луизу они растворялись в постоянных мыслях о ребенке но даже когда ее пронзали болезненные воспоминания о жизни и смерти малыша даже когда линтон описывал самые жуткие события пережитые им луиза ощущала удивительный покой среди знакомых гор в буйной влажной чаще где все было на своем месте они словно брели сквозь случайности человеческой истории к более прочному, неизменному порядку вещей. Птицы пели контрапунктом их шагам, наплывающие облака скрывали в своей тени следы человеческого бытия, пробуждая в памяти Луизы и ее прошлое в этих горах, в Татоне, Белине и Киаваинге. «Невин только расширяет военную программу, направленную против народа, простых крестьян», — рассказывал Линтон. Особенно в Дельте на равнинах? Попробуй сопротивляться, свяжись с кем-нибудь из повстанцев и рискуешь быть расстрелянным? Они всех загоняют в армию под дулами автоматов, детей, женщин без исключения. И таким образом не дают нашим солдатам действовать как раньше. Настоящая сеть из человеческих нитей, натянутая от края до края по всей дельте и дальше. Неужели все это? Бесчеловечная программа невина, страх Линтона за людей, означало, что Линтон отказался от мирных переговоров. В иные времена Луиза ухватилась бы за его откровенность, как за возможность узнать мужа получше. Но сейчас у нее не было ни сил обсуждать его войну, ни желания погружаться во что-то, кроме трясины ее утраты. Они остановились отдохнуть под старой сосной, от которой видно было реку, поворачивающую здесь к Белину, и Луизу с новой силой охватило чувство освобождения от истории. И собственной, и общечеловеческой. Хотя она и встретилась здесь с прошлым. Разве не на этом самом месте они остановились с матерью, братом и сестрами на пути в Киаваинг? Вот Грейси спрашивает, где папа? Джонни сердито смотрит на нее, а стая попугаев вспархивает, Разрывая туманную завесу их горе, позволяя двигаться дальше в поисках того, что уготовило им будущее. Воспоминание возвратило Луизу в недавнее прошлое: к смерти ребенка, к трагедии, ставшей центром ее новой жизни. Но Линтон настойчиво тянул ее в настоящее. Армия Бирма не единственный враг, говорил он увлекая ее к гребню холма, над которым она видела только бесконечную пропасть неба, расколотую грузовыми тучами. «Помнишь, я работал на солее, когда мы воевали с японцами?» «Отряд 136. Специальные операции. Вместе со мной служил парень по имени Бому. Мы боготворили Солея. самовлюбленные и самодовольные мальчишки. Мы оба. А Солей вправлял мозги нашей непростой парочке». Тогда было гораздо понятнее, кто союзник, а кто враг. Но Му так и не смог простить британцев. Будь его воля, Корены проводили бы программу последовательной изоляции. Он никому не верит. Ни Западу, ни Востоку, ни Берманцам, ни другим меньшинствам. Линтон остановился, глядя на широкую цветущую долину внизу. «Его территория граничит с моей. Вон там!» «По хребту Доуна», — показал он на другую сторону долины. «И если я потерплю поражение...» «В чем?» Она сама удивилась вопросу. Наверное, ему все же удалось вернуть ее к жизни. «В созидании доверия, разумеется». «Я думала, ты хотел создать армию, построить базу в твоей. Он смотрел на нее в замешательстве. Кивнул. «Да, все это нам необходимо...» для противодействия внешней силе. Но в стране есть немало людей, кому так же, как и нам, отвратительно происходящее. И есть национальные лидеры, готовые сотрудничать с нами. При достаточном доверии нам не нужно применять силу. Военные действия могут, конечно, подкреплять точку зрения, но имеем мы свои национальные государства или не имеем их, Луиза, нам необходимо найти способ поладить. «Нужен компромисс! Нужно отпустить прошлое!» Он передал ей флягу, и она молча отпила ледяной речной воды, вместо того, чтобы проглотить комок облегчения, вместо того, чтобы спросить, что произойдет, если он потерпит поражение. «Мы же мирный народ, склонный договариваться», сказал Линтон, забирая флягу. «Да, нас предали. Да, у нас были причины восстать». «Но разве это означает, что мы обречены на бесконечную войну?» «Я не верю в народы и нации», — резко отозвалась Луиза. Линтон с удивлением посмотрел на нее, и сама она удивилась собственному радикализму. Смерть ребенка открыла Луизе простую истину. Она просто человек, а никакой человек не вправе предъявлять исключительные претензии даже на маленький клочок земли по очевидной причине человек смертен и девочка внутри нее маленькая девочка смешанных кровей без нации без корней которая много лет назад стояла на этом самом месте лишенная дома знала каково это когда тебя отвергают те кто с недавних пор имеет больше и принимают те кто давным давно имеет гораздо меньше и сейчас луиза знала что самое замечательное в бирме это как раз многообразие ее народов. мы должны найти путь к примирению мягко произнес линтон молчаливо понимая пускай и не соглашаясь с ее опасным утверждением мы должны найти способ перешагнуть через прошлое кирпичные здания в колониальном стиле и деревянные дома из ее детства исчезли, а вместе с ними и тиковая плантация, тянувшаяся по всей долине до высившейся вдали пагоды. Но с первой же минуты Луиза узнала скалы, ручей, не изменивший своего русла. Она вспомнила до мелочей холм, на вершине которого люди Линтона построили для них дом, рядом с исчезнувшим домом лесного губернатора. «А что случилось?» со старой тиковой плантацией спросила она линтона в первый вечер когда они сидели вдвоем в большом уединенном доме на холме они только что закончили на диво превосходный ужин приготовленный санни и теперь мальчишки которые сбежали из своих домов вершить революцию и которых линтон принял под крыло мыли посуду пели песни и дразнили линтона с луизой пока те сидели за чаем сожгли берманцы в первые годы революции А лесной губернатор и его семья. Не знаешь, что стало с ними? Убежали или схвачены, думаю. Это место заколдовано, сообщил один из мальчишек, дерзко таращась на нее с мокрой тарелкой в руках. Какое место? Деревня? удивилась Луиза. Холм! возмутился мальчик. Санних леснул его по заднице полотенцем и велел заняться делом, но парнишка не унимался. Все, кто тут поселяется! «Умирают». «Вот именно поэтому я и выбрал это место», — сказал Линтон презрительно и нервно рассмеялся. «Прошлое есть прошлое, и с ним покончено». Но прошлое никуда не делось, и ничто не кончилось. В течение следующих недель Линтон возвращался и исчезал, и Луиза не требовала объяснений, слишком боялась за него. И воспоминания о том, Что происходило в старом доме на этом заколдованном холме, смешивались с воспоминаниями о ее малыше, и она вновь переживала ужас его смерти, обострявшийся в ночной тьме. Она смотрела с открытой террасы на клубящуюся туманом долину, где когда-то росли тиковые рощи, и ей чудилось, что она видит, как мама исчезает среди деревьев. А на эту картину накладывалась другая, глаза ее малыша смотрящие на нее перед тем как он испустил последний вздох и еще она видела рабочих слонов которых лесной губернатор держал чтобы таскать поваленные тиковые стволы удивительные и скромные создания научившие ее ценить смирение исчезли погибли вместе со всем прочим миром неужели вселенная Или Бог, если у Вселенной есть душа, была равнодушна к страданиям слонов, к уничтожению тиковых лесов, к уничтожению Киаваинга, Ваинга, ее мальчика. Сейчас, глядя в прошлое, она видела, что их детские несчастья были не столь уж беспросветными, и вспоминала, как их с Джонни и Грейс каждый день отпускали рыбачить, собирать ягоды и хворост, И жажда свободы усиливалась с потоками после полуденного дождя, дождя, который смывал душевную боль и старательно отмывал землю от грехов. Как оживала под этим дождем иссохшая земля, испуская почти осязаемые волны лиственных мшистых запахов, и как оживали они сами, дети природы, какими они и были тогда. Они приникали к душистым стволам деревьев, прислушивались, что говорят им эти молчаливые защитники, шепчут, что самый высокий из них умирает, что сама смерть это часть заведенного порядка вещей, что жена и сыновья лесного губернатора тоже умрут, что тени мамы и папы растворены в солнечном свете, падающем на буйную листву. Мы здесь, с тобой. Говорили листья Луизе, смотри на мир, как мы. И она смотрела. Отложив яйца, мама птица сидит в гнезде. Яйца вскрываются, птенцы появляются на свет, а потом птица кормит своих птенчиков, не улетая от гнезда далеко. Но постепенно отлетает все дальше и дальше, пока однажды не оставляет птенцов навсегда. А птенцы кричат. Но если бы она продолжала кормить их, они никогда не научились бы летать и в конце концов выпали из гнезда и погибли. Иногда птенец выпадает из гнезда, когда мать печалится и улетает, бросая и остальных птенцов умирать. Или птенец начинает учиться летать, но тут его пожирает змея. А его брат, оставшийся в гнезде, слишком напуган, он не может летать. Даже кричать не может и всеми брошенный он умирает от страха. В чаще леса можно найти резные листья папоротника и сладкие апельсины. После дождя образуются водопады, и вода в реке мутная, и рыба не видит твоей удочки. По утрам монахи, живущие в монастыре у подножия пагоды за лесом, собирают подаяние в большие горшки. Но после полудня им уже не полагается есть и если навестить их днем они предложат рис и кари а пока ешь можно получить и благословение одобрительного монашеского взгляда можно сделать мыло найти стручок похожий на тамаринт сварить его надрать коры с определенного дерева растереть ее в ладонях и смешать склизкий сок сваривом из стручка и можно купаться Спуститься к реке, но не вести себя, как маленькие дети, что плещутся голышом. Нет, по примеру, взрослых девушек, женщин, завязывает саронг под мышками и мыть тело сквозь ткань. И можно взобраться по камням и стоять под водопадом, пока гудящую усталость не выбьет из твоих плеч. И даже можно умаслить жену лесного губернатора, набрать красных зерен одного дерева, из которых она сделает себе. Бусы. Чем намерено тут заняться? Однажды вечером спросил Линтон Луизу, вовсе не упрекая, но с беспокойством в глазах. Он недавно вернулся с очередной секретной операции и уже готовился отправиться на новую, но весь вечер шумно играл в карты с Санни и мальчишками в кухне, а когда зашел в спальню, Луиза уже лежала в постели, хоть и не спала еще. Пожалуй, стоит отправить вас, Санни. «Подстрелить птиц на обед», — улыбнулся он, садясь рядом и нежно беря ее за руку. «Надоели овощи. Или велеть тебя научить мальчишек стрелять. Нам нужны меткие стрелки». Она не знала рассмеяться или возмутиться, что он не считает ее скорбь осмысленным занятием. «Я буду учить твоих мальчишек», — ответила она. «Им нужны математика и литература». «И действительно...» Поблизости не было школы ни для этих мальчиков, ни для детворы из деревни. Только оставь в них немного озорства. Благодарно улыбнулся Линтон. Вскоре она затеяла строительство школы, найдя применение своей жажде действий. Мальчишек Линтона учить было нелегко, но и они, и деревенские дети обожали ее, купались в ее нежности, наслаждались выволочками а она упивалась их шалостями и розыгрышами. И под действием этой неожиданной взаимной любви горе ее затухало, а прошлое, которое поначалу было для нее таким реальным в этой деревне, начало отступать. Посвятить себя этим детям, изгнанным из страны, которая принадлежала им по праву рождения, детям временного народа на временной земле, Быть объектом их тайных желаний и бесконечных шуток, свидетелем их крошечных достижений — это пусть совсем незначительное и почти незаметное, но служение. Луиза обнаружила, что хотя иногда и скучает по съемкам в кино и по возможности сбежать от себя, что дает актерство, она никогда не тосковала по навязанному чувству собственной значимости. Теперь ее народ... Мальчишки и Линтон. Ее родина Кьявоинг, и для Луизы началась новая жизнь. Она научилась наслаждаться прикосновениями густого плотного воздуха, когда брела сквозь туман вниз по склону к школьному зданию, или смаковать восхитительные карри, приготовленные санни, сочные, идеально замаринованные овощи. Она научилась жить так, словно наконец обрела свое место здесь. Среди мальчишек, офицеров и солдат, деревенских жителей, среди вечных скал, ручьев и этого зачарованного холма, который, как и она, уцелел. Какой желанной чувствовала она себя даже в отсутствии Линтона, укутанной надежной защитой, не в той эфемерной безопасности, которой жаждет ребенок, когда ищет гарантии, что зло не коснется его, что никто из близких и родных никогда не умрет но в безопасности согласия с собой, сопровождаемой чувством свободы, когда можешь хохотать во все горло, не прикрывая рта, и громко храпеть во сне, и даже в голос рыдать. В безопасности, которая пришла к ней после того, как она отказалась и от места, что занимала в сознании Бирмы, и от гораздо более значительного места, которое она занимала в своем собственном представлении о мире. Да. Эти люди знали о ее славе и дурацких титулах, но они любили ее просто за то, что она обыкновенная, ничем не примечательная женщина. И здесь, вдалеке от навязчивых взглядов, она тоже могла свободно любить их, любить жизнь, безоглядно. «Ты никогда не выглядела такой счастливой», сказал Линтон однажды сонным утром, когда они валялись в постели. Она знала, по подслушанным обрывкам разговоров Линтона с его людьми, что время, которое он проводит вдали от нее, полно предельного напряжения. Но и он никогда еще не выглядел так, словно сбросил с плеч тяжкий груз, не казался таким расслабленным, таким спокойным и радостным. Отдыхать, радоваться и делать это в любви, понимать и быть понимаемым, посредством двух несовершенных и свободных от ханжества тел. Ощущать прикосновение и прикасаться, признавая и признаваясь «ты нужен мне». Быть уверенным и уверять, поцелуем, взглядом, обещающим, что ты не будешь разочарован, быть принятым и желанным, несмотря на твои несовершенства, принимать удовольствия, которые даруют тебе другой, и отвечать маленькими знаками внимания. «Дай-ка укрою тебя одеяло. Да, порой между ними вспыхивали яростные споры, и временами они удивляли друг друга вспышками раздражения, гнева или жестокости, но даже из-под этого проступали полное доверие, ошеломительная близость. Больше не нужно скрывать, притворяться, имитировать силу. И если время их было на пределе... То столь же предельно было их стремление друг к другу. С деликатной помощью Санни они воспитывали мальчишек. Линтон купил пару слонов, и на этих громадин все они изливали любовь, а по вечерам они сидели в доме на зачарованном холме вокруг пылающего огня и смеялись над событиями дня, пели старинные каранские баллады, лакомились стряпней Санни и никогда не говорили в открытую Что будет дальше? Как-то вечером, когда Санни с мальчиками вымелись, наконец, из дома, Линтон подошел к ней, попросил закрыть глаза, а потом вывел на крыльцо, предложил сесть и вложил что-то ей в руки. Нечто громоздкое и тугое, но уступчивое. Маленький аккордеон. Нашел в хижине у одного из парней, — пояснил он, — пока Луиза изумленно молчала, не в силах вымолвить ни слова. Знать не хочу, где он его раздобыл. Наверное, ограбил жилище какого-нибудь бедного берманца. «Они слишком юны, чтобы воевать», — один из ее рефренов, звучащий всякий раз, когда разговор заходил о мальчиках. Перемирие Линтона с армией Невина пока не было прервано, но они осторожно готовились к неизбежному — и тема пригодности мальчишек к солдатской службе стала частью этих приготовлений. «Давай, сыграй для меня». Дождь пролился несколько часов назад, и вечернее солнце сияло над долиной. Со своего места она могла разглядеть, как сверкающая река змеится в горах, за которыми лежит Таиланд. «Я думал, ты умеешь играть», — проворчал он. Ты же рассказывала, что отец подарил тебе аккордеон, который вы оставили в Татоне. Разве она рассказывала об этом? Сыграй песню, которую вечно мурлычет твой отец. Господь позаботится обо мне. Луиза фыркнула. Какая нелепость. Ты не можешь рассчитывать, что я спою тебе об обещаниях божественной защиты, когда сама не верю. Но осеклась. Он смотрел на нее выжидательно. Они никогда не говорили о вере, никогда даже не упоминали о принадлежности к какой-либо вере или о наличии веры вообще. «Может», — выпрошал его взгляд, «веришь, но просто иным, непостижимым, мистическим образом». Он закрыл глаза, словно сились понять ее, и она вздрогнула, видя его таким спокойным и беззащитным. Птица в кустарнике — Запела об одиночестве, о тоске. «Переговоры не ладятся», — произнес Линтон, открывая глаза. «Может, статься. Вскоре ты услышишь, что я погиб». Он говорил очень проникновенно, очень ласково. «Не верь. Я вернусь за тобой». Но на время он показал на темно-зеленые склоны хребта Доуна за долиной. Уходи в горы, если придут берманцы. В горах располагался штаб каренов, от которых откололся Линтон. Луиза знала об этом и была озадачена его предположением, что она окажется в безопасности среди людей, с которыми у него разногласие. С бому, о жестокосердии которого люди Линтона осмеливались только шептаться. Мы не одиноки. Линтон обнял ее за талию. Есть и другие кто хочет того же. Если мы закроем глаза на наши мелкие дрязги, нашу запутанную историю, если увидим более важную общую цель, мы, Карены, а еще Качины, Моны, Шаны, мусульмане, берманцы, все, кто стремится к демократии. Если мы найдем путь к объединению, они не смогут нас остановить, и наши друзья придут на помощь. «Друзья?» Перед мысленным взором мелькнули лица Тома Эрвина и Ханны Лары и застенчивое смущенное лицо того заполошного американца. «Да, друзья. Ты говоришь загадками, Линтон. Будь откровенен со мной. С чего бы Бому защищать меня, если ты по-прежнему сотрудничаешь с ними, с Томом и американцем? Что случилось?» Но отметая разговоры о любых союзах, кроме их собственного личного союза, он небрежно потрепал ее по колену и сказал, «Ты не можешь сейчас отказать мне в маленькой песенке. Сейчас, когда знаешь, что возможно, скоро газеты будут пестреть моими некрологами». И изобразил такую дурашливую, умоляющую улыбку, что она не могла не улыбнуться в ответ. Едва сдерживая слезы. Луиза в отчаянии уставилась на складки аккордеона и пробормотала. «Ненавижу все это». Он склонился к ней, уткнулся носом в щеку, так что она ощутила свежий речной запах, и сказал, словно извиняясь, «Мы не должны отчаиваться. Нам многое предстоит сделать. Это только короткая остановка. Отчаяться означает забыть, что мы в долгу перед людьми. Обещай мне, что ты не будешь отчаиваться. Сейчас он здесь, рядом с ней. Вот его красивое улыбающееся лицо, встревоженные глаза. Но вскоре она, возможно, не увидит и проблеска света, оставшегося от него. И вновь память вернула ее в прошлое, в те дни в Татоне, когда Даксфорд еще не явился за папой, и она нащупала пальцами клавиши и припомнила слова гимна. Да, один из старых любимых папиных напевов. «Ничего не бойся». Но она боялась. Боялась, как никогда в жизни.